Перед голубыми воротами все так же терпеливо стояли гуси и смотрели на корову. Ее глаза, сплошь облепленные мухами, сильно слезились. На площади оскорисы криками и ударами шамполов загоняли евреев в грузовики, хотя евреи и не сопротивлялись. Прямо передо мной двое украинцев тащили старика с деревянной ногой. Протез отстегнулся. но они без колебаний грубо швырнули старика в кузов. Нагель куда-то отлучился, я поймал Аскариса и указал ему на деревянную ногу, положив кузов. Украинец пожал плечами, поднял протез и бросил старику. В каждый грузовик помещалось около 30 евреев, общее их количество приближалось к 150, но нам... Выделили всего три грузовика, поэтому один и тот же маршрут предстояло проделать дважды. Когда грузовики заполнились, Нагель велел мне садиться в Опель и повернул к лесу. Грузовики следовали за нами. На пушке уже выстроили оцепление. Евреи вылезли из грузовиков. Нагель приказал определить среди них тех, кто пойдет копать, остальные должны были ждать здесь. Гауптшар-фюрер произвел отбор, раздали лопаты. Нагель организовал конвой и группу повели в лес. Грузовики отправились за следующей партией. Я разглядывал евреев, те, что были ко мне поближе, казались бледными». но спокойными. Нагель приблизился и принялся торопливо убеждать меня, показывая на евреев. Такова необходимость, вы понимаете? Здесь не следует принимать в расчет человеческое страдание. Да, но, тем не менее, какую-то роль оно все равно играет. Как раз этого я и не мог постичь. Пропасть, полное несоответствие между тем, как легко убивать, и как тяжело умирать. У нас выдался всего лишь очередной гнусный день. Для них он был последним. Из леса стали доноситься крики. — В чем дело? — всполошился Нагель. — Я не знаю, унтер-штурмфюрер, — отвечал унтер-офицер. — Сейчас выясню. Он скрылся за деревьями. некоторые евреи ходили взад вперед еле передвигая ноги уставившись в землю в гнетущем молчании людей ожидающих неминуемой смерти подросток присев на корточки напевал какую то считалку и с любопытством посматривал на меня потом приложил два пальца к губам я дал ему сигарету и спички он поблагодарил меня улыбкой унтер Офицер появился у кромки леса, крикнул. — Они нашли братскую могилу, Гер унтер -штурмфюрер. Что еще за братская могила? Нагель ринулся в лес. Я за ним. Под деревом гаупт-шарфюрер хлестал по щекам еврея с криками. — Ты знал, скотина? Почему ты нам не сказал? — Что здесь происходит? — спросил Нагель. Гауптшарфюрер оставил еврея и ответил «Полюбуйтесь, унтерштурмфюрер, они наткнулись на большевистскую могилу. Я подошел к траншее, вырытой евреями. На дне лежали покрывшиеся плесенью скрученные почти мумифицированные тела. Их, видно, расстреляли зимой, предположил я, поэтому они и не сгнили». Солдат на дне ямы выпрямился. Похоже, им стреляли в затылок, унтер -штормфюрер. Это почерк НКВД. Нагель подозвал Толмача. Распросите, что произошло?» Тот перевел. Еврей ответил. Он сказал, что большевики арестовали почти всех мужчин в деревне. но никто не знал, что их здесь и похоронили. — Да уж, не знали эти мерзавцы, как же, — взорвался гаупт-шарфюрер, — они сами и убивали, вот что. — Гаупт-шарфюрер, успокойтесь. Пусть засыпают могилу и роют в другом месте. Пометьте участок на случай, если потребуется провести расследование. Мы вернулись к оцеплению. Грузовики доставили остальных евреев. Через двадцать минут к нам подбежал багровый шарфюрер. Опять могила, унтер штурмфюр. Просто невозможно. Весь лес заполнен трупами. Нагель устроил небольшое совещание. В лесу не так уж много полян, сообразил унтер-офицер. Поэтому мы роем там же, где... Они. Пока они рассуждали, я успел обратить внимание на то, что мне в пальцы почти под ногти впились длинные, очень тонкие занозы. Пощупав кожу, я обнаружил, что занозы доходили до второй фаланги, но сидели совсем не глубоко. Поразительно, как они туда попали! Я даже и не почувствовал. Я начал вытаскивать их, Одну за одной, как можно осторожнее, чтобы не пошла кровь. К счастью, они поддавались довольно легко. Нагель тем временем принял решение. Попробуем в другой части леса, пониже. «Я подожду вас здесь», — сказал я. «Отлично, Фюрер. Я потом пришлю кого-нибудь за вами». Я принялся сосредоточенно сгибать и разгибать пальцы, Вроде все было в порядке. Я зашагал прочь от оцепления по небольшому склону, покрытому дикими травами и почти засохшими цветами. Ниже расстилалось поле пшеницы. Вместо пугала торчал шест с прибитой за лапы, раскинувшей крылья вороной. Я лег в траву, посмотрел на небо, потом закрыл глаза. Меня нашел поп. Все почти готово, Фюрер. Оцепление и евреи переместились вниз. Приговоренные маленькими гробками терпеливо стояли под деревьями, некоторые прислонились к стволам. Дальше в лесу ждал нагель со своими украинцами. Несколько евреев выбрасывали лопатами землю с дна многометровой траншеи. Я наклонился... Яму наполняла вода. Евреи рыли, стоя по колено в грязной воде. Это не могила, а бассейн, — сухо сказал я Нагелю. Мое замечание его разозлило. И что мне, по-вашему, делать, оберштумтюрер? Теперь вот наткнулись на грунтовые воды, которые поднимаются по мере того, как они роют. Мы слишком близко от реки. «Но я, представьте, не хочу торчать весь день в лесу, роя ямы!» Он повернулся к Гаупт Шарфюреру. «Все, достаточно, Ведите их!» Лицо его было мертвенно-бледным. «Ваши стрелки готовы?» — спросил он. «Я уже понял, что расстреливать прикажут украинцам». «Так точно, унтерштормфюрер!» — ответил гауптшарфюрер, — повернулся к переводчику и объяснил последовательность действий. Тот перевел украинцам. Двадцать из них выстроились в ряд перед траншеей, пятеро других схватили копавших евреев, сплошь покрытых грязью, поставили на колени спинами к стрелкам. По приказу гауптшарфюрера аскарисы вскинули на плечо карабины и прицелились евреям в затыло. Но расчет оказался неверным. На каждого еврея полагалось два стрелка, а рыли — пятнадцать. Гауптшарфюрер всех пересчитал, велел украинцам опустить ружья, пятерых евреев отогнали в сторону ждать своей очереди. Большинство евреев полголоса что-то бормотали, вероятно, молитвы. Кроме этого, никто из них не произнес ни слова. «Лучше добавить еще, Аскарисов», — вставил второй унтер-офицер. «Быстрее бы получилось. Последовала короткая дискуссия. Украинцев всего 25. Надо к ним присоединить еще пять человек из «Оцепления», — предлагал унтер-офицер. гаут шарфюрер утверждал, что оцепление разбивать нельзя. Нагель, окончательно выведенный из себя, отрезал. — Исполнять по-прежнему. гауп шарфюрер рявкнул на Оскарисов. Те снова подняли винтовки. Нагель шагнул вперед. — Слушай мою команду. Голос изменил ему. Он сделал усилие, чтобы снова взять себя в руки. «Огонь!» — прогремел залп. Я только увидел за пеленой дыма какие-то красные всполохи. Убитые полетели на дно лицом в грязь. Два скрюченных тела остались на краю ямы. «Уберите все и ведите следующих», — приказал Нагель, — Украинцы взяли двух мертвых евреев за руки и ноги, раскачали и скинули в яму. Те с громким плеском упали в воду. Кровь потоком текла из их разможженных голов и забрызгала сапоги и зеленую форму украинцев. Двое подошли с лопатами и принялись сбрасывать комья окровавленной земли и белесые куски мозга в ров к мертвецам. Я тоже приблизился. Покойники плавали в грязи, кто на животе, кто на спине, с торчащими кверху носами и бородами. Кровь из ран покрывала поверхность воды, словно тонкий слой растительного масла, ярко-красного цвета. Красными стали их белые рубахи, по коже и волосам текли красные струйки. Привели вторую группу, пятерых из тех, что копали. и пятерых, и ждавших у леса. Их поставили на колени, лицом к могиле, к плавающим трупам их соседей. Один вдруг повернулся к стрелкам, поднял голову и молча посмотрел на них. Я думал об этих украинцах. Как они только дошли до такого? Многие из них воевали против поляков, потом против большевиков, Они ведь должны были бы мечтать о лучшем, мирном будущем для себя и своих детей. И вот теперь они посреди леса, надев чужую военную форму, без какой-либо доступной их пониманию причины, убивают людей, которые ничего им не сделали. Что они сами-то интересно думали об этом? Так или иначе? Услышав приказ, они стреляли. Они скидывали трупы в яму, приводили следующих и не протестовали. Что они будут думать об этом позже? Оружейный залп. С одной ямы донеслись стоны. Проклятье! Они не все подохли, выругался галп Шарфюр. — Ну так прикончите их! — заорал Нагель. По приказу гауп шарфюрера двое аскарисов встали на краю и выпустили обоймы по телам. Вопли продолжались. Аскарисы выпустили еще по обойме. Рядом уже расчищали край рва. Привели еще десять евреев. Я заметил попа. Он зачерпнул целую пригоршню земли из большой кучи возле рва, изучал ее, разминал между пальцами, нюхал и даже попробовал на зуб. «Поп, что такое?» Он подошел ко мне. «Посмотрите на эту землю, Оберштурмфюрер. Прекрасная земля. Совсем неплохо поселиться здесь». Евреи опустились на колени. Выкинь сейчас же, Поп! сказал я ему. Нам обещали, что после мы сможем обосноваться здесь, построить фермы. Я думаю, какое отличное место! Вот и все. Поп, заткнись! А скорее дали очередной залп. Снова из ямы понеслись душераздирающие крики и стоны. Пожалуйста, господа немцы, умоляем! Гаупт-шарфюрер вел сделать контрольные выстрелы, но крики не прекратились. Слышно было, как люди барахтались в воде. Нагель орал: "Ваши болваны стрелять не умеют, пусть лезут в яму!" Но Гер унтерштурмфюрер: "Прикажите им спуститься!" Гаупт-шарфюрер передал через переводчика приказ: Украинцы принялись что-то возбужденно говорить. «Ну что они?» — спросил Нагель. «Они не хотят спускаться, гер — объяснил переводчик. «Они считают, что в этом нет нужды. Они могут стрелять с края». Нагель побагровел. «Быстро вниз!» Шарфюр схватил одного из них за руку и поволок к яме. Украинец сопротивлялся. Теперь кричали все, и по-немецки, и по-украински. Чуть вдалеке ждала следующая группа. В бешенстве Аскарис бросил винтовку на землю и спрыгнул в яму, поскользнулся, упал среди убитых и агонизирующих. Его товарищ полез следом и, цепляясь за край, помог ему встать. Украинец весь в грязи и крови, Ругался и отплевывался. Гаупт-шарфюрер протянул ему винтовку. Слева внезапно раздались выстрелы и крики. Конвоиры полили в сторону леса. Один еврей, воспользовавшись общей суматохой, удрал. — Вы попали в него? — крикнул Нагель. — Не знаю, гер Унтерштурмфюрер, отвечал издалека полицейский. «Ну так бегите, посмотрите!» С противоположной стороны два других еврея тоже вдруг побежали, и солдаты из зацепления снова стали стрелять. Один рухнул сразу, второй исчез в глубине леса. Нагель выхватил пистолет и размахивал им направо, налево, выкрикивая противоречивые приказы. В яме оскорис пытался Представить винтовку к колбу раненого еврея, но тот уворачивался, прятал голову под воду. Украинец все же выстрелил наугад. Пуля разнесла еврею челюсть, но так и не убила его. Он бился в судорогах, хватал украинца за ноги. — Нагель, — сказал я. — Что? Лицо его выражало полную растерянность. Пистолет безвольно болтался в руке. «Я подожду в машине». В лесу послышались выстрелы. Солдаты догнали беглецов. Я украдкой посмотрел на свои пальцы, чтобы убедиться, действительно ли я вытащил все занозы. Рядом с ямой один еврей разрыдался. «Очень скоро с подобным дилетантством было покончено». Проносились недели, офицеры набирались опыта, солдаты привыкали к операциям. В то же время было очевидно, что все размышляли о происходящем, о своем месте во всем этом, каждый в меру собственных возможностей. За ужином по вечерам люди обсуждали операции, рассказывали анекдоты, делились опытом, одни с горечью, другие весело. А третьи молчали. Вот за ними-то и надо было следить. У нас уже двое покончили самоубийством. А как-то ночью еще один спросонья разрядил в потолок винтовку. Его силой связали. Унтер-офицер чуть не погиб. Некоторые совершали дикие, порой прямо-таки садистские выходки. Били осужденных, мучили их перед казнью. Офицеры старались не допускать беспредела, но это было непросто. Бесчинства все равно случались. Наши солдаты очень часто фотографировали расстрелы. Потом снимки обменивали на табак, вешали на стены. Кто угодно мог заказать копии для себя. Военная цензура доносила нам, что многие отсылали карточки семьям в Германию. Клеили даже небольшие альбомы с поясняющими подписями. Эта тенденция беспокоила руководство, но искоренить ее не представлялось возможным. Да и сами офицеры распустились.